Дело Елисеевского гастронома Елисеевский магазин-гастроном в Москве, или гастроном номер один, в историческом здании бывшего магазина купцов Елисеевых на углу Тверской улицы и Козитского переулка, был крупнейшим продовольственным магазином Москвы в советское время. С 1972 по 1982 год директором Елисеевского гастронома был Юрий Константинович Соколов. При нем магазин отличался необычайным богатством и качеством ассортимента. Первым решением Соколова на посту директора-гастронома номер один стала замена советских холодильников, которые слабо держали температуру, на финские рефрижераторы. Благодаря этому продукты перестали портиться за два дня, хранились значительно дольше. Но нормы естественной убыли остались прежними, и в распоряжении нового директора и его подчиненных оказалось большое количество неучтенной дефицитной продукции. Соколову удавалось доставать для своего магазина самые дефицитные товары. За время его директорства годовая выручка Елисеевского магазина выросла в три раза – с 30 до 90 миллионов рублей. Однако благоденствие Елисеевского магазина и его директора кончилось в 1982 году. Еще при жизни Леонида Брежнева КГБ, вероятно, санкции Юрия Андропова, второго человека в партии многолетнего главы КГБ, начал слежку за Соколовым, тайно оборудовав его кабинет микрофонами и видеонаблюдением. Для этого они воспользовались командировкой Соколова за границу, устроили в Елисеевском короткое замыкание и под видом рабочих ремонтников проникли в кабинет директора. Чекистам удалось зафиксировать передачу Соколову подчиненными денег в конвертах, а также дачу им взяток различным лицам. Помогло КГБ и то, что любовница Соколова, заведующая колбасным отделом, была арестована, когда пыталась сбыть иностранцем за валюту, водку и икру. Поскольку в деле фигурировала валюта, то дело с самого начала было подведомственно КГБ, а не МВД. Задержанная раскололась на первом же допросе и сдала Соколова, раскрыв схему хищений. Но сначала были арестованы директор московского магазина «Внешпосылторг» Березка Авилов и его жена, которая была заместителем Соколова на посту директора магазина «Елисеевский». А в конце октября 1982 года дошла очередь до Соколова. Он был арестован вместе с другим своим заместителем Немцевым и заведующими отделами Свежинским, Яковлевым, Коньковым и Григорьевым. Им всем предъявили обвинения в хищении продовольственных товаров в крупных размерах и взяточничестве. Во время ареста у Соколова было изъято немногим более 100 тысяч рублей. При аресте в служебном кабинете Соколова было изъято 50 тысяч рублей, во время обыска на даче – еще 63 тысячи рублей в облигациях. У директора-гастронома номер один была квартира, дача и поддержанная иномарка «Фиат», при том, что тогда иномарок в Москве было наперечет. В СССР Москва, Ленинград, крупные промышленные центры, столицы республик, курорты обеспечивались продовольствием по повышенным нормам. Та же ситуация была и с промышленными товарами. В результате 40% населения Советского Союза, проживавшего в районах с особой или первой категорией снабжения, получали 70-80% всех фондов потребительских товаров. А 60% населения, в том числе почти все сельское, довольствовались 20-30% фондов. Поэтому возможности для коррупции в сфере торговли в Москве, Ленинграде и других крупных, а также курортных городах были неизмеримо больше, чем на остальной территории страны. В 1980-е годы в Москве и Ленинграде 97% населения покупали товары в государственных магазинах. В столицах союзных республик 17% покупателей пользовались услугами потребкооперации, а 10% покупали продукцию на колхозных рынках, где цены были существенно выше. В областных центрах 35% покупателей шли на рынок. В Москве было пять гастрономов, которые снабжались продуктами вне категории, в том числе Смоленский, Новоарбатский и Елисеевский. Стол заказов при Елисеевском Соколов превратил в распределитель дефицитного и импортного производства среди советской элиты, в том числе высокопоставленных чиновников. Здесь всегда были доступны черная и красная икра, шоколадные конфеты, копченые колбасы, высокосортные сыры, рыбные деликатесы, кофе и элитный алкоголь. На естественную убыль списывалось до 30% продукции, тогда как из-за хороших холодильников реальная убыль была в разы меньше. И якобы испорченные и списанные продукты давали стабильный левый доход. Применялись также обвесы и обмеры за счет подпиливания гирек или, наоборот, утяжеления чаш весов. Основную часть доходов от левой торговли заведующие отдела Елисеевского и директора его филиалов передавали Соколову, который, в свою очередь, значительную часть полученных сумм передавал выше в Главное управление торговли Мосгорисполкома, Главторг, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение гастронома номер один дефицитными товарами. Тем же самым занимались директора и других крупнейших гастрономов Москвы. И до всех добралось следствие. В ожидании ареста покончил с собой директор смоленского гастронома Сергей Наниев умер от сердечного приступа заместитель начальника главторга Григорий Белкин. К десяти годам лишения свободы был приговорен начальник орка оркодела главторга Генрих Хохлов. Директор гастронома ГУМ Борис Тверетинов получил 10 лет и так далее. Мхитар Амбарцумян, заведующий Дзержинской плодово-овощной базой, активно сотрудничал со следствием, сдал все ценности, но все равно был приговорен к расстрелу, несмотря на то, что был участником Великой Отечественной войны и одним из двухсот советских солдат, бросивших немецкие штандарты к подножию мавзолея на Параде Победы. С 1964 года Амбарцумян направлял в магазины только качественный товар, Но в документах указывалось, что 10% его некондиционны и подлежат списанию. На самом деле, эту часть товара успешно продавали, а вырученные деньги делили между амбарцумяном и директорами магазинов. Директора базы расстреляли в ноябре 1986 года уже при Горбачёве, так как амбарцумяну приходилось давать взятки очень высокопоставленным людям, ещё остававшимся при власти. не случайно в СИЗО ему запретили свидание и переписку с близкими. Соколов сначала не признавал вины. Он рассчитывал на заступничество дочери Брежнева Галины, которая часто отоваривалась в Елисеевском, и ее мужа Юрия Чурбанова, первого заместителя министра внутренних дел. Однако после смерти Брежнева 8 ноября и прихода к власти Андропова надежды на высоких покровителей исчезли. И Соколов раскололся. В частности, он показал. «Пересчитывая принесенные мне Маслюк, руководитель филиала номер 3 «Гастронома номер 1», Деньги. Я узнал, что первая взятка мне от нее составила 1000 рублей. Вторую взятку Маслюк дала мне примерно в марте 1982 года, также в сумме 1000 рублей. Третья взятка от Маслюк мной была получена, если не ошибаюсь, в июне 1982 года. Тогда она передала мне 800 рублей, тоже в конверте в моем кабинете. Соколов утверждал, что всего получил взяток на 300 тысяч рублей из которых передал наверх более 170 тысяч рублей. Вполне вероятно, что сумму взяток Соколов занизил, стремясь облегчить свою участь. Адвокатом Юрия Константиновича был Артем Арташес Сарумов, долгие годы проработавший в системе прокуратуры СССР. Позже он говорил, что его подзащитному обещали дать небольшой срок, 5-6 лет, если он даст показания на высокопоставленных чиновников, В том числе главу московских коммунистов Виктора Гришина и Николая Трегубова, начальника главного управления торговли Мосгорисполкома. По некоторым данным, именно тригубов способствовал трудоустройству Соколова в Елисеевский. Соколов требуемые показания дал, но был расстрелян. На суде Соколов утверждал, что всего лишь играл по правилам, существовавшим в столичной торговле. Он подробно раскрыл схему получения дачи взяток, отражённую в его тетради с записями, и там фигурировали очень высокопоставленные лица. Расстрельный приговор Соколову Верховный суд РСФСР вынес 11 ноября 1983 года, а привели в исполнение год спустя, 14 декабря 1984 года вынесли приговор тогда, когда страной уже фактически правил Черненко, а привели в исполнение тогда, когда он был уже официальным лидером. Директора Елисеевского обвинили в том, что, используя свое ответственное должностное положение, Соколов в корыстных целях с января 1972 по октябрь 1982 годов систематически получал взятки от своих подчиненных за то, что через вышестоящие торговые организации обеспечивал бесперебойную поставку в магазин продовольственных товаров в выгодном для взяткодателей ассортименте. В последнем слове Соколов настаивал, что теперешние порядки в системе торговли делают неизбежными реализацию неучтенных продтоваров, обвес и обсчет покупателей, усушку, утруску и пересортицу, списание по графе естественных убылей и левую продажу, а также взятки. Иначе невозможно получить товар и выполнить и перевыполнить план. Николай Трегубов, проходивший по этому же делу, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Заместители Соколова и заведующие отделами магазинов получили меньшие сроки. Дело Елисеевского гастронома разрослось до дела всей московской торговли. К уголовной ответственности по делу московского главторга было привлечено более 757 человек – директоров магазинов – Руководителей торговли Москвы и СССР в целом – сотрудников других отраслей и ведомств. С Елисеевского дела до сих пор не снят гриф секретности. Сумма хищения оценивалась в 3 миллиона рублей. В результате Елисеевского дела директора магазинов на какое-то время перестали брать и давать взятки. Но это привело лишь к тому, что ассортименты качества товаров в московских магазинах ухудшились, а дефицит значительно вырос. Елисеевскому делу посвящен сериал из восьми серий «Дело гастронома номер один», другое название «Охота на Беркута» 2011 года, режиссера Сергея Ашкинази. Соколова в сериале зовут Георгий Петрович Беркутов, а играет его Сергей Маковецкий. Противостоит же ему следователь, майор КГБ Павел Сергеевич Скачко в исполнении Михаила Пореченкова. Мхитиара Амбарцумяна, в фильме его зовут «Аремин», Играет Сергей Векслер. В сериале Беркутова-Маковецкого убивают сразу после приговора в машине, в которой его перевозят в СИЗО. Такого рода слухи были распространены в 80-е годы.